Джо присоединяется. Ученый, как упорно называл его Скиппи, был водворен в пустой фургон, там закрыли окна и дверь, потому что он громко кричал и ругался. Но когда змеиный хозяин запустил в фургон одного из своих удавов, ученый сразу перестал кричать и лежал чрезвычайно тихо. Тогда змеиный хозяин снова открыл дверь и, удав, выскользнул наружу. Однако человек в фургоне понял, что к чему, и не издал больше ни единого звука. Затем лагерь стал совещаться. Они все делали не спеша, так как решили ничего не предпринимать до наступления темноты. «Если мы станем их спасать днем, то к нам нагрянет полиция», — сказал Альфредо. И помешает, потому что полицейские нам не поверят. Они нам никогда не верят. «Но как мы их спасем?» — спросила Скиппи. «Полезем через эти узкие ходы по крутым лестницам. Мне это не очень нравится». «Да, это очень неприятно», — заверила ее Джо. «И незачем это делать». Дверь на башню все равно заперта, я же говорила. А ключ этот человек унес с собой. А — -а -а", сказал Бафло, моментально вскакивая. — Но ты об этом ничего не сказала. — У него ключ? Так я его отберу. — Но я об этом не подумала, — ответила Джо, глядя, как Бафло одним прыжком перемахнул через ступеньки в фургон. Через минуту-две он вышел и присоединился к другим. — У него ключа нет, — сказал Баффло. — И он говорит, что и не было. Он говорит, что мы все посходили с ума, и он вызовет полицию. — Ну, сейчас ему это сделать затруднительно, — сказала хихикнув миссис Альфредо. — Он выкинул ключ или отдал кому-нибудь? — Неважно. Только это значит, что мы не можем войти в башню через дверь, — сказал змеиный хозяин, который лучше других разобрался в ситуации. — Но как туда еще можно попасть? — Только через окошко, — ответила Джо. — Видите, то узенькое окошко вон там. Конечно, по простой веревочной лестнице туда не долезешь. Но сначала надо попасть во двор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 и занялись чем-то очень важным. Джо заглянула было в дверь, но ей велели немедленно убраться вон. «Теперь это тебя не касается», — сказали они, и выгнали ее, как она не упиралась. Когда стемнело, несколько человек вышли из лагеря. Они оглянулись, не идет ли Джо, не крадется ли за ними, но ее нигде не было видно. Баффло первый спустился с холма. Он выглядел чудовищно толстым, потому что обмотал себя веревочной лестницей с перекладинами. За ним шел мистер скользун с удавом на плечах, потом резиновый и мистер Альфредо. Баффло нес в руке кнут, он стал как бы частью его самого, так что никто и не интересовался, зачем он ему понадобился. А за ними, незаметно как тень, скользнула Джо. Что они собираются делать? Она, не отрываясь, следила за окошком последние два часа перед выходом, и когда стемнело, увидела там свет. Он то загорался, то газ, и так все время.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 Но вот они подошли к стене резиновый прыгнул на нее и такое было впечатление взбежал по ней вверх затем плашмя упал на стену перевалил через нее и исчез из виду он там сказал баффло вот что значит резина он даже наверное пораниться не может из за стены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 но не так-то легко будет забросить эту гусеницу в окошко башни. Опять раздался свист. Бафло отпустил лестницу, и она повисла вдоль стены. Он подергал за конец, она не сдвинулась. Значит, Резиновый уже крепко привязал ее к чему-нибудь внизу. Теперь, ничего не опасаясь, можно было подниматься.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 остановился внимание ее разделилось между четверкой мужчин и автомобилем вот выключили мотор все стихло и джо на несколько минут забыла о нем но затем встревожилась опять кажется где-то там послышались голоса она прислушалась да голоса приближались и становились все громче. Джо затаило дыхание. Неужели тот ужасный человек, как его, Поттершем, успел договориться со своими, такими же ужасными друзьями, увести в эту ночь из башни мистера Терри Кейна и всех ребят и переправить их на побережье? Очень может быть, что они уже наняли...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 сказала она умоляюще. «Послушай, там голоса. Наверное, это...» Но Альфредо грубо ее оттолкнул. «Замолчи, Джо, или я тебя как следует выдеру. Надоело, как муха!» А мистер Скальзон окликнул ее. «Эй, Джо, послушай! Если хочешь помочь, подержи моего красавчика». Он сейчас нам будет мешать. Мистер скользон переложил на ее плечи красавчика, и тот громко зашипел. А потом змея начала обвиваться вокруг Джо, и она ухватила ее за хвост. Джо любила красавчика, но сейчас ей было совсем не до змей. Она отошла в сторону и смотрела, что теперь будет делать Баффло.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 — думала в отчаянии Джо. — Надо что-то обязательно сделать. Но что?